Глава шестая. «Не могу понять, что тебя так огорчает?» Тейт круто развернулся и гневно посмотрел на менеджера своей предвыборной кампании. Эдди Пескал выдержал его взгляд совершенно невозмутимо. По опыту он знал, что Тейт легко может вспылить, но быстро отходит. Как он и ожидал, огонь в глазах Тейта скоро погас. До этого он стоял, агрессивно подбоченись, а теперь опустил руки. «Эдди, ради всего святого, моя жена только что перенесла очень сложную операцию, которая длилась много часов. Понимаю. Тогда что непонятного в том, что я разозлился, когда меня окружила толпа назойливых репортеров с их дурацкими вопросами?» Тейт недоуменно помотал головой и вздохнул. «Придется тебе им объяснить. Я был попросту не в настроении давать пресс-конференцию, даже если они перешли все границы. Это мягко сказано. Но ты 40 секунд был в эфире в шестичасовом и десятичасовом выпуске новостей, и притом на всех трех каналах. Я записал и потом прокрутил еще раз. Ты выглядел раздраженным, хотя, учитывая обстоятельства...» Это вполне объяснимо, но в целом, я думаю, это сработало в нашу пользу. Ты пал жертвой бессердечных журналистов. Избиратели будут на твоей стороне, это безусловный плюс. Тейд грустно усмехнулся, опускаясь в кресло. Ты не лучше Джека. Ты не можешь абстрагироваться от компании, все время прикидываешь, что для нас хорошо, а что плохо. Он провел ладонями по лицу. «О, Господи! Как я устал!» «Выпей пивка!» Эдди достал из маленького холодильника запотевшую банку и протянул Тейту. Взяв и себе тоже, он устроился на край постели. Они находились в номере Тейта. Какое-то время они молча потягивали пиво. Потом Эдди спросил, «Что говорят врачи?» Тейт вздохнул. Этот Сойер после операции заревался соловьем. Говорит, что полностью удовлетворен, якобы это лучшая работа его бригады за все годы. реклама или правда? Остается только молиться, чтобы было правдой. А когда ты сам сможешь в этом убедиться? Сейчас вид у нее неважный, но через несколько недель... Он сделал неопределенный жест и еще больше сутулился в кресле, вытянув перед собой длинные ноги так, что почти коснулся ботинками начищенных до блеска туфель Эдди. На нем были джинсы, еще усугублявшие контраст с Пескелом, одетым в отутюженные темно-синие фланелевые брюки. Пока что Эдди не придирался к его внешнему виду. Предвыборная платформа была рассчитана на то, Чтобы найти отклик в душе простого человека, а именно техасского среднего класса Тейт Ратлидж должен был стать защитником униженных Его одежда пока вполне соответствовала этой роли Впрочем, это не был политический маневр Он одевался так еще с начала 70-х, когда они с Эдди учились в Техасском университете Сегодня умер один из уцелевших в катастрофе Тихо сообщил Тейт. «Парень моих лет, женат, четверо детей, получил множественные повреждения внутренних органов, но его как-то склеили, и все думали, он выкарабкается, и вот умер от инфекции». «Господи!» — он помотал головой. «Ты можешь себе представить, пережить такое и умереть от инфекции?» Эдди понял, что его друг захандрил. Это было опасно как для Тейта лично, так и для всей компании. Джек уже высказывал опасения по поводу морального состояния Тейта. И Нельсон тоже. В числе прочего, в обязанности Эдди входило следить за настроением Тейта и не допускать никаких депрессий или срывов. — А как Мэнди? — спросил он нарочито бодрым голосом. — Все добровольные помощники в нашей штаб-квартире по ней соскучились. Мы сегодня повесили у нее в комнате плакат с автографами. Не забудь поблагодарить всех от моего имени. Да, ребята хотели как-то ознаменовать ее выписку домой. Должен тебя предупредить. Завтра она получит плюшевого медведя больше тебя ростом. Ты ведь знаешь, она прямо-таки королева предвыборной кампании. Наградой Эдди была вялая улыбка. Врачи говорят что переломы у нее заживут бесследно, и это ожогов следов не останется. Она сможет играть в теннис, выступать на стадионе в группе поддержки школьной команды, танцевать, одним словом делать все, что угодно. Тейт поднялся и сходил еще за парой пива. Опять, устроившись в кресле, он сказал, физически она оправится, а вот с психикой тут есть сомнение. Дай ребенку время. С такими потрясениями и взрослому нелегко справиться. Не случайно авиакомпании держат специальный штат психологов для тех, кто уцелел в катастрофе, и родственников погибших. Я знаю, но Мэнди и без того была чересчур застенчива. А теперь она производит впечатление абсолютно закомплексованного ребенка. Она зажалась. Конечно, если я очень стараюсь... Мне удается ее рассмешить, но мне кажется, она просто хочет мне угодить. В ней не осталось живости, подвижности. Она все время лежит, уставившись перед собой. Мама говорит, во сне она плачет и просыпается от кошмаров. «А что психолог? Это дубина?» Тейт в полголоса выругался. «Она говорит, что нужно время и терпение, и что мне не следует требовать от ребенка слишком многого». «Ну вот видишь, все то же самое». «Я не сержусь на Мэнди за то, что она отказывается действовать по команде», — отрезал он. «Психолог имел в виду именно это, от чего я и пришел в ярость. Но понимаешь, у моей девочки такой вид, как если бы на ее плечах лежал груз всей Вселенной». «А это ненормально для трехлетнего ребенка. Согласись. Но ты ведь не видел детей, оставшихся в живых после авиакатастрофы», — резонно возразил Эдди. «Эмоциональное потрясение, которое она пережила, не может пройти в одночасье. Это тебе не физическая травма. Я понимаю, просто...» «Черт, Эдди, не знаю, сумею ли я оправдать ожидания Кэрол и Мэнди». Да к тому же еще и избирателей Больше всего Эдди боялся, что Тейт раздумает баллотироваться и сойдет с дистанции Когда Джек сказал, что среди журналистской братья ходят слухи, будто Тейт собирается снять свою кандидатуру Первым его желанием было найти этих сплетников и поубивать на месте К счастью, до Тейта эти слухи не дошли «Да, надо что-то делать, чтобы поддержать моральный дух кандидата на нужной высоте». Подавшись вперед, он сказал, «Ты помнишь, как на втором курсе ты выиграл для нас товарищеский теннисный турнир?» Тейт ответил неуверенно. «Смутно». «Смутно», — усмехнулся Эдди. «Ты не можешь этого помнить отчетливо, потому что ты был в страшном похмелье. Ты тогда забыл...» что предстоит игра, и всю ночь пропьянствовал. Мне пришлось вытаскивать тебя из постели, ставить под холодный душ, тащить к девяти часам на корт, иначе нам записали бы неявку. Тейт посмеивался. И что ты хочешь этим сказать? К чему ты это вспомнил? Я это вспомнил потому, что ты сумел взять тебе в руки в сложнейших обстоятельствах, когда знал, Что должен это сделать? Ты был нашей единственной надеждой на победу в турнире. И хорошо это понимал. И ты выиграл. Несмотря на то, что за несколько минут до матча с трудом продрал глаза и выблевал дюжину пива. Да, но сейчас не студенческий турнир по теннису. Зато ты, — сказал Эдди, тыча в него пальцем, — ты остался прежним. Сколько я тебя знаю... «Ты всегда умел быть на высоте момента. В те два года, что мы вместе учились в университете, и потом в летном училище, и во Вьетнаме, когда ты тащил меня на себе из этих проклятых джунглей, ты всегда вел себя как герой. Не хочу быть я героем. Я хочу быть сенатором от штата Техас, приносящим пользу своему народу. И ты им станешь». Эдди хлопнул себя по коленкам, Будто приняв какое-то важное решение, поднялся и поставил пустую банку на столик. Тейд тоже встал. Случайно он поймал свое отражение в зеркале. «Господи, Боже, ты мой!» Он провел рукой по колючему подбородку. «Кто станет голосовать за эту абразину? Почему ты мне не сказал, на кого я похож?» «Смелости не хватило?» Эдди легонько стукнул его по спине. «Тебе надо как следует отдохнуть, и советую с утра тщательно побриться. С утра я еду в госпиталь. Мне сказали, что Кэрол переведут из послеоперационной в отдельную палату около шести часов. Я должен быть там». Эдди несколько секунд изучал сверкающие носки своих туфель, а затем поднял глаза на друга. «Ты так возишься с ней все это время, это даже трогательно!» Тейт сдержанно кивнул. — Спасибо. Эдди хотел было что-то добавить, но передумал, рассудив, что Тейту не понравятся советы относительно его семейной жизни, особенно из узкого стека. Он ограничился дружеским похлопыванием по плечу. — Ухожу, а ты — ложись. Завтра созвонимся, послушаем, что эти врачи скажут. — Что там дома? — Дома? Все как всегда. «Джек говорил, ты пристроил Фэнси помогать в предвыборной кампании». Эдди рассмеялся и, зная, что Тейт не обидится на редкое замечание в адрес племянницы, добавил. «Днем она у меня засовывает буклеты в конверты. Кто и что ей куда засовывает ночью, не могу сказать».